Глава 14 Передо мной на стол опустили металлическую коробку в форме параллелепипеда длиной около метра. Из нее шли пара запитывающих метровых кабелей со стандартными разъемами, а на верхней части было установлено несколько циферблатов, имелись прорези небольшого динамика плюс ряд кнопок и разноцветных переключателей. «С помощью этого устройства мы определяем любой активированный эдос с расстояния в километр», сумрачно произнес Фауста Ингономорте, проведя рукой по коробке. «Что-то более мощное определяется с большей дистанцией. Достаточно лишь подключить к питанию дирижабля, а затем настроить с помощью этих рычажков чувствительность. Затем вы, лорд». Выкидываете на канате буй с сенсором и получаете возможность отслеживать эфирные возмущения. Если речь идет о полноценной эфирной станции, то о ее местоположении вы узнаете за 20-30 километров. «Благодарю вас, миссир, кивнул я. «Это очень поможет». «Честно признаться, я бы очень хотел услышать сейчас, что вами только что рассказано является шуткой». Лорд Эмберхард. Скривился магистр первой ступени с легким жужжанием, распрямляясь в кресле. Но прекрасно осознаю, что шансы на это равны нулю. Катастрофические известия. Повторюсь, чтобы не осталось никаких сомнений. Кратко. Ваш Тор лежит к западу от подножия Голубой горы на Ямайке. В нем копается исследовательская команда, в которую входит Хервин Фрэнсис Я видел это через глаза Фамильяра. База Инквизиции уничтожена, и я уверенно утверждаю, что знаю, чем именно. Гекатами, снятыми с того же Тора. Мне они хорошо знакомы, все-таки чуть ими не был убит в Японии вашими подчиненными. Два разрыва на территории базы, один ближе к порту, второй прямо во дворе цитадели. Живых мы не обнаружили. А признаки грабежа? Неожиданно задал новый вопрос инквизитор, уже слышавший все это ранее в более развернутом виде. Ничего похожего на грабеж я не видел. Похоже, после сброса бомб они даже не высаживались, насколько я могу судить. Во всяком случае, тела не тронуты, а все грузовые ворота заперты изнутри. Значит, их интересует только одно, пробормотал массивный человек механизм с тебе под нос. Зарядное устройство для гекат». Вы принесли максимально отвратительные новости, сэр Эмберхарт, в максимально неудобное для них время. Полагаю, что для халифата наоборот. Геката, без всякого сомнения, могла считаться наиболее разрушительным оружием мгновенного поражения в этом мире. При этом она была проста в своем использовании метрового диаметра шар из сиренита, заполненный эфиром высокой концентрации. При детонации о твердую поверхность эфир вырывался в виде взрывной волны, поражая все живые мишени за секунду. Взрыв этой бомбы не разрушал постройки, не устраивал пожары, он просто вышибал из тел души, попутно снося люди любое другое эфирное построение, вроде заклинаний или постэффектов от ритуалов, еще детонировало все, содержащее в себе эфир, либо предназначенное для его сбора. Очень удобно. То, что придумала Инквизиция для очистки планеты от магии, стало страшным оружием. Было лишь одно «но», почему эта зловещая бомба не получила распространения. Метод ее зарядки был неизвестен никому, кроме наших ватиканских друзей. И сейчас инквизиторы, как никогда ранее, были близки к утере своей монополии на эту технологию. А я им не мог помочь. Глазами арка с высоты я видел, что халифат прибыл на место крушения Тора в силах тяжких. Пехоты, как таковой, были десятки, а вот патрулей в железнодорожных доспехах и седах через чудо много. Даже если бы мне удалось найти достаточно трупов для создания одержимых, даже если бы Инквизиция была согласна платить, это все не было бы достаточно эффективно для решения вопроса моими силами. Других же поблизости просто не было. Обратись инквизиторы к любому крупному государству типа того же Эквадора, ситуация станет ровно такой же, как и с халифатцами. Слишком велико искушение получить такую дубину. «Зарядное устройство вмонтировано в киль дирижабля», — бормотал тем временем ходящий в раздумьях туда-сюда магистр. «Демонстрировать они его не могут». «И оставили как минимум одну бомбу на борту для сверки показателей. Детонировать ее из пулеметов или пушек, не приближаясь на опасную дистанцию. Если Тор можно сравнить с китом, то Гекату с куриным яйцом внутри этого кита». — разочаровал я магистра. — И это, если не брать в расчет толщину переборок и тот момент, что ваш дирижабль целиком накрыт своей спущенной оболочкой. А она, насколько я знаю, далеко не из паутины сделана. Вы правы, это не вариант. Уходить просто так не хотелось, тем более, что Ингономорта, походя, решил мою проблему с детектором двигателей эфирного сбора. В свете грядущих событий инквизиторы могли оказать мне очень существенную поддержку, поэтому просто поблагодарить и отбыть по своим делам казалось крайне недальновидным. Появление гекату у халифатцев вызовет такую бурю в политике, что шансы на успех в конфликте с Поднебесной сразу станут равны нулю. Да и Японию мы, скорее всего, потеряем, пока страны будут переводить собранный ими совместно молот войны на старых недругов. В дверь зала, который был отведен магистром под комнату совещаний, где мы сейчас находились, раздался стук. Инганоморта, пребывая в расстроенных чувствах, рыкнул, даруя стучащему право заглянуть на огонек, чем тот и незамедлительно и воспользовался. А я едва не открыл рот от удивления, поднимаясь с кресла. Стремительно вошедший, даже скорее втекший в помещение человек был низок ростом и худ настолько, что одежда на нем буквально болталась. В качестве прически У него был короткий ежик редких седых волос, кожу он имел бледную и немного мятую на вид, а пальцы на его руках непрерывно двигались и подергивались. Единственной бросающейся чертой во внешности этого висетера были глаза, бледная, почти сливающаяся с белком радужка и маленький черный зрачок, при пристальном взгляде на который возникала иллюзия, что он мелко-мелко вибрирует. Знакомая внешность, правда, всего лишь по фотографиям, Эта персона обычно никогда не выбиралась из своего домена, впрочем, как и его предки. «Если не ошибаюсь, барон Кросс собственной персоной», — первым открыл рот я. «Не ошибаетесь, юноша». Тут же быстро проговорил серый человек, во всем образе которого не было ни единого намека на принадлежность к английской аристократии. «Вы из наших, да?» «Не отвечайте, сейчас вспомню». «Так, смуглая кожа, рост». «Эмберхард». Но он слишком молод. Да, младший, младший. А остальные? Ах вот оно что, как неожиданно. Что же, приветствую вас, лорд. Нужно почаще присматриваться к соседям. Да, вижу, у вас затруднение, Ингономорте. Или у вас, юноша, расскажите, мне скучно. Пять замков, пять лордов Британии. Коулы, Грейшейды, Эмберхарты, Муры, Кроссы. Барон Роберт Кросс, донимающий сейчас Фауста Ингономорта вопросами на разные темы со скоростью 60 штук в минуту, был наиболее одиозным представителем этого небольшого английского общества, но куда более социальным, чем все мы остальные вместе взятые. Силой и особенностью кроссов был мир насекомых, а всепоглощающей страстью любовь к сбору и обработке информации. У моего отца и его друга Эдвина Мура была теория, что кроссы, каким-то образом соединяясь, разум, с роевыми насекомыми, получают возможность быстро усваивать и обрабатывать огромные массивы информации, а мир не покорили лишь потому, что их интересует лишь процесс поглощения и усвоения нового. Суетливый человечек, носящийся сейчас вокруг замерзшего неподвижной глыбы ингономорты сейчас мог одновременно решать несколько десятков задач. Но вот что в них было для него привлекательного, судить бы никто не взялся. К примеру, барон Роберт вполне мог на полном серьезе прикидывать, какой именно объем дыма я выдохну, докуривая именно эту сигарету. Более того, он запомнит эту информацию до конца жизни вместе с датой, точным местом на карте и моим выражением лица. Кросс напоминал своевольный суперкомпьютер, который практически не может управлять происходящим в нем процессами, но даже та малая часть того, о чем он говорил, представляла из себя для окружающих большую ценность. Лорд Кросс, деланно благодушно, вздымал лапищи Ингономорте. Я более чем уверен, что вы пришли сюда не просто так. «Есть подвижки?» «Умоляю, ответьте». «Да и даже не ответили ни на один из моих вопросов». Обиженно бурчал человек, совершенно не похожий на лорда. «Да я и понять их все не успевал. Но все же, лорд Кросс, ваше исследование чрезвычайно важно для нас. Я вас слышу, миссер». Резко вздохнув, Крос попытался взять себя в руки. Мотивация поведения так называемых богов была мной разгадана. Ничего сложного. Можете не волноваться, они не, не решатся на энергоемкие удары по площадям, пока ваши успехи их к этому не вынудят. Проще говоря, данная патовая ситуация их практически устраивает. Вы здесь в благовещенске копите силы для более существенного захода вперед, так? А они за этим следят тоже, но статус-кво их устраивает. Там. На небесах сидят отнюдь не дураки, миссир, а сущности, прекрасно понимающие, какие средства сейчас у человечества уходят на организацию всего этого фронта. Вот когда вся ваша армия войдет в границы Индокитая, шанс на массовый, действительно массовый удар божественной энергией будет возрастать каждым днем. А пока им просто жалко энергии. «Что, простите?» – ошарашенно пробормотал магистр первой ступени. «Не разочаровывайте меня!» Строго посмотрел на него барон, тут же становясь похожим на учителя. Это же очевидно. Все эти сущности, они индивидуалисты. И их так называемые небеса – общий накопитель. Но там у каждого своя доля, понимаете? Представьте их акционерами, а небеса – общим фондом. Этот запас энергии пополняется соразмерно от смертных, которых теперь у Инда-Китая дефицит. То есть, грубо говоря, для участия в боевых действиях каждый бог расходует свою и только свою энергию при этом понятия не имея, сколько ее осталось у товарищей и, что еще важнее, подозревая, что добиться того же притока, что был раньше, будет неосуществимо в ближайшее время. Вы хотите сказать, что они жадничают? Именно, и Используй эти... Твари, хотя бы одну десятую своих сил, то стерли бы в порошок, что всю вашу армию, что все население Японии. Я в этом уверен больше, чем в своих детях, а они у меня получились очень даже умненькими. Поэтому можете быть совершенно спокойны, серьезная опасность будет всем нам грозить, только когда накопленные силы пойдут вперед в Китай. А как нам тогда наступать? Почти завопил инквизитор. Его эмоции были настолько интенсивны, что пара клапанов на спинном импланте открылись, со свистом выпуская струи пустого пара. Барона это ни грамма не впечатлило. «Мелкими отрядами по 100 200 — дал совет лорд. Паутины, а затем пожевав губами, добавил. «На расстоянии в 5-10 километров друг от друга. Но я бы не советовал. Это будет неэффективно, но хватит». Я и так непозволительно долго терпел. Расскажите мне, о чем вы здесь говорили с этим вежливо молчащим юношей. А я молчу, потому что дать Кроссу заинтересоваться собой – очень плохая затея. В то время как остальных древних сильно волнует мысль о том, что случилось с Коулами, для этого серого дерганого человека подобная загадка представляет меньший интерес, чем подсчет Сколько щелчков, жужжаний и кликов делают импланты магистра раз в минуту или час, но стоит ему дать зацепку, что может быть выражено в чем то о существовании, чего я не догадываюсь, как он мигом развернет клубок, а затем, после разгадки, даже с кем-нибудь ей поделится. Очень грустная перспектива. «Неприемлемо», — тем временем решительно отрубил барон. «Халифат не должен получить технологию гикат, иначе он выйдет за рамки. Перейдя В хотя бы локальное наступление он и в мирное время доставил бы нам кучу проблем, просто учитывая хаббитаты, а уж сейчас это вызовет катастрофу. Даже само заявление о том, что технология создания бомб в распоряжении халифата, это уже заставит пограничные с ним страны срочно оттянуть силы отсюда в течение недели. «До вашего визита мы размышляли над вариантами решения данной проблемы, сэр», пожал необъятными плечами инквизитор, «но пока не придумали ничего дельного». Ответ на поверхности. Серый человечек пренебрежительно махнул рукой. Я майка, тропики. Там полно достаточно ядовитых насекомых. Я отправлю с этим юношей Шарля и Лили. Они позаботятся о остальном. Дайте мне пять минут, и я доставлю своих детишек сюда. Я готов дать вам минимум три часа, барон. Наконец заговорил я, останавливая уже дернувшегося к выходу аристократа. «За это время мой дирижабль долетит до Голубой горы с зеркалом. Ваши дети окажутся сразу на месте». «Три часа? Слишком долго!» — поморщился Кросс. «Забирайте их сейчас!» «Вынужден отказаться!» — добавил я в голос Металла. — Мои подчиненные не готовы к общению с кроссами, как и мой дирижабль, как и остров, на котором отдыхают мои близкие и куда я прилетел, чтобы воспользоваться зеркалом. Эмберхарт. Прогудел морта, но я даже не повернул к нему голову, рассматривая барона. Взгляд, уже взявшегося за дверную ручку человека, блеснул остротой. Его мелко дергающийся зрачок на долю секунды застыл, фокусируясь на мне. У вас есть секреты, юноша? С мягкой, почти кошачьей интонацией спросил древний. Особые секреты? Да, сэр, есть. Я же очень уникальный юноша вытолкнул я сквозь едва разжавшиеся зубы, дергая уголком рта, лишь бы сработало. «Ах да, точно!» Вновь переключился Роберт Кросс в свой нормальный режим. Паша, тишина! Хорошо, Шарль и Лили будут ждать вас здесь. Но при одном условии, сейчас я их позову, да? Потом вернусь. А затем вы, мой дорогой юноша, коснётесь меня тишиной. И я хочу познать её». «Это может быть смертельно опасно, сэр. Эти слова дались уже чуть легче». «Вы можете утратить свой дар». «Именно поэтому я и позову сначала своих детей, Эмберхард». Пожал плечами чудовищно любопытный владыка насекомых. Я, «Если умру или изменюсь, то ты сразу им сообщишь, будет новый барон Кросс». «Безжалостный, любопытный суперкомпьютер. А мне еще предстоит куда более долгое и неприятное знакомство с его детьми. Вот угораздило же». В душе я надеялся, что этот мелкий истощенный сверхразум загнется, будучи окутан тишиной, но этим надеждам не суждено было сбыться. Тезка моего покойного отца постоял в зоне действия способности, осунувшись, расслабившись и прикрыв веками глаза, а затем, после того, как я убрал свое поле, довольно быстро пришел в себя, хоть и выглядел поначалу полностью дезориентированным». Радостно обозвав полученный опыт наиболее отвратительным чувством полнейшей беспомощности в состоянии абсолютного кретинизма, барон, выглядящий после процесса как попрошайка, отходящий от тяжелых стимуляторов, упылил, спотыкаясь межвойсковых палаток, пригрозив прислать своих потомков в обозначенный нами срок. Пришлось в срочном порядке возвращаться на намерение, попутно выпросив у инквизиторов палатку и запас сухих пайков. Вряд ли эти детишки сумеют быстро собрать достаточное количество ядовитых тварей. На дирижабль я их не пущу, проще убить. Прием далеко нежеланных гостей я организовывал на полянке километрах в десяти от предполагаемых патрулей предполагаемых обитацев. Спрятав дирижабль так, чтобы новоприбывшие не увидели даже края машины, а затем настрого предупредив своих, что в случае чего Уокер и Праудмур покажутся перед младшими из семейства Кросс лишь в доспехах и не произнося ни слова, Я, разбив палатку, установил зеркало посреди небольшой поляны, а затем его активировал. Первым, аж в прыжке, зеркало покинул мальчуган лет 12, одетый в легкие бриджи и белую рубашку. В отличие от отца, он был черноволос, обладая при этом неплохо выраженным румянцем, но уже с оттенком кожи в серость. Радужка глаз у парнишки была пятнистой. Карий цвет постепенно уступал молочно-белому родовому. Следом, неторопливо, вышагнула коренастая и простоволосая девушка лет 18 в легком сарафане и босиком. Вот эта представительница кроссов от своего предка отличалась лишь полом, да куда меньшей степенью помятости кожи. «Ты весишь значительно больше, чем должен». С места в карьер обрадовал меня мальчишка, подбегая ко мне с наивно выпученными глазками. «А ты сильный? А на чем прилетел? А где твои слуги?» «Шарль», — почти безучастно одернула его сестра, — «сначала дело». «Отстань, Лили!» — нетерпеливо махнул подросток рукой. «Уже занимаюсь! Сама же чувствуешь». «А у меня к лорду более важный вопрос». Внезапно выпалила девушка, подбегая ко мне точно таким же образом, как и пацан. «Лорд Эмберхард, а как можно попасть в ад?» «Кроссы не попадают в ад», — вздохнул я, выуживая первую сигарету и предчувствуя, что она будет за сегодня далеко не последней. «Личная заинтересованность любого для вашей семьи в любом, сколько угодно, объекте или субъекте совершенно ничтожна по сравнению с эмоциями» среднестатистического человека. Слишком слабая связь с субъективной реальностью. Из-за этого недостатка вы единственная семья, уязвимая перед бурями. Но вы же можете, что-то же можно! И наступил мой персональный кошмар, в котором два чудовища, попутно обследуя поляну, небо и материал палатки, пытают меня тысячами вопросов. Пришлось тысячу раз пожалеть о том, что идею встречать этих мелких бесов в железнодорожном доспехе я отклонил как... Неподобающую. Они болтали, болтали и болтали, перескакивая с темы на тему и с вопроса на вопрос. Жара, карибское летнее солнце, удушливая влажность и два монстра, что уже третий час даже воды из фляги не отхлебнут, но продолжают тараторить. На мое молчание эти подобия детей не обижались, а вот на категорический отказ знакомить их со своими слугами и семьей, да, точнее, крайне неумело делали обиженный вид. Все это время сон мы, самые разные насекомые гадости, имеющие и не имеющие отношение к ядовитым видам, ползло, летело и передвигалось иным способом к позициям сил, сбивших дирижабль инквизиции. Милые серые детки даже удосужились мне объяснить, как и чем они обычно возмещают возможный дефицит носителей серьезных нейротоксинов, заставляя медленных тварей выделять свой яд на пригодные к прокалыванию кожи отростки более мобильных, но менее смертоносных сородичей. Либо, к примеру, атакуя мелким роем относительно резистентных организмов седлоносых лягушек, что водились здесь так же, как и в Бразилии, с целью забора яда с их шкуры. Наиболее досадным минусом этой способности кроссов был недостаток вида подконтрольных – редкое насекомое малых размеров обладало резервом яда, достаточным для нейтрализации человека. «Опасная способность». «Вы можете как-то координировать своих подопечных?» спросил я сосредоточенно обнюхивающих выданную им сигарету детей. «Скажем, заставить их атаковать только тех, у кого есть оружие?» «Нет, царь. тут же мотнул головой Шарль. «Мы можем» заставить их атаковать сначала силовые доспехи, затем обычные консервные банки, потом просто людей. Подобную команду они распознать в состоянии. Точнее, мы можем распознать через их органы чувств. Но отдельная металлическая палка не воспринимается в фокус. Что же, Кервин, Франсис, Кларк, видимо, такова твоя судьба. Хотел я подстраховаться, но не вышло. Впрочем, если уж не врать самому себе, то я бы все равно гения потом бы убил». Не столько из-за его образа жизни, сколько из-за того, что не было весомого повода возвращать его назад. Лишние свидетели, кстати, о них. Интересно, сколько успели узнать эти два мелких серых засранца, на лбах которых стали посверкивать первые капельки пота? «Мы почти готовы». Эту фразу произнесла Лили Кросс где-то через три часа после того, как я наловчился игнорировать их голоса. Видимо, в внутреннем семейном кругу подобный навык был делом привычным, потому что девушка, к тому времени выстроившая целую узкую башню из найденных сухих веток, проговаривала их совсем иным тоном, нежели тот, которым она донимала меня и обращалась с братом. «Что мне ожидать?» — настроился на конструктив я. Сначала мы атакуем тех, кто без доспехов и внутри дирижабля. Тоже изменил тон мальчик, посмотрев на меня своими странными глазами. Потом придет очередь солдат на патрулях. Затем мы сосредоточимся на бронированных целях. На их пилотах мы используем существ с наиболее болезненными укусами. Это будет наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов перебила его сестра. «Высокую летальность гарантировать не можем. Не более 65%, лорд Эмберхарт. Но полный или частичный вывод из строя остальных гарантируем на 100% спустя 30-40 минут после того, как начнем действовать». «То есть мне их придется добивать», — резюмировал я. «Отец сказал, что вам выдали пробойник с таймером для активации гекаты», — выдал пацан. «Останется лишь проникнуть внутрь Тора и поставить его на бомбу, а по пути добивать» пыхнул я дымом. «Немножко!» Неожиданно улыбнулась девушка, показывая небольшое расстояние между большим и указательным пальцем правой руки. «Вот столечка. «Что же, тогда прошу вас приступать, господа кроссы!» кивнул я. «Время не ждет!»